Глава 24. Птичка. На следующее утро я еду в универ, а оттуда в общагу. Ну вот, твоя комната будет, показывает мне помещение новая вахтерша. Две девочки-соседки, хорошие, надеюсь, уживетесь. А я опять испытываю страх, потому что боюсь встретить Соловьева, хотя его и нет ведь уже тут. Его отчислили из универа и из общаги. Более того, говорят, что на него уголовное дело завели. — Когда въедешь? — Сегодня? — спрашивает вахтерша. — Сегодня не получится. У меня работа допоздна, и помочь некому. Мне завтра обещали вещи помочь привезти. — Отвечаю я. Женя сам вызвался помочь. Правда, сегодня у него не получится, но завтра он на машине, Отвезет меня с сумками. Я вернусь в общагу. Может, начнется новая полоса в моей жизни? Белая? После общаги я еду на работу. Несколько заказов, и я свободна. А тут и Женя звонит и предлагает встретиться. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Заедешь?» «Да, полчаса, и я у тебя». «Посидим где-нибудь или в кино можно?» «Хорошо». Надеюсь, он не слышит отсутствие энтузиазма в моем голосе. Мне и правда все равно. Точно с таким же удовольствием я посидела бы дома одна или легла пораньше спать. Но я пытаюсь заставить себя хоть что-то почувствовать к Жене. Зачем? Чтобы вытеснить другие ощущения. Забыть их. Убедить себя, что я легко могу заменить их. Завтра я съеду в общагу и все. Женя заезжает даже чуть раньше. Я встречаю его в коридоре. «Я сейчас. Посуду домой. Проходи пока». Он с улыбкой разывается и проходит на кухню. «Как ты тут одна?» – спрашивает, осматривая кухню. «Скучно», – признаюсь я. «Вот вроде лика только вчера улетела, а без нее скучно. Дом слишком большой, я одна тут». «Ну, у богатых свои причуды», – хмыкает Женя. «Нафига такой дом?» Наверное, чтоб перед такими же друзьями не стыдно было. Я хмурюсь, домывая чашку, но ничего не отвечаю. — А я сегодня на еще одно собеседование ходил, — продолжает он. — Впустую, — вздыхает, — как заколдованный круг какой-то. Я вытираю руки и подхожу к нему. — Все будет хорошо. Говорю, чтобы утешить парня и глажу его по волосам. Он берет мою руку и подносит к своим губам. «Не помешал?» Раздается грубый бас сзади, и я вздрагиваю. Как током прошибает. Не оборачиваюсь, но прямо чувствую тяжелый взгляд на затылке. «Здравствуйте, Николай Евгеньевич!» Говорит Женя, и я забираю свою руку. «Здравствуй!» Хмуро отвечает хозяин дома. «Отец Лики. Он здесь!» Я так надеялась последний вечер провести без встречи с ним. Набираю духа и оборачиваюсь. Здравствуйте. Говорю, но в глаза ему не смотрю. Я не помешал? Повторяет он свой вопрос. Это ваш дом, отвечаю сухо. И мы уже уходим. Куда? Поднимаю на него взгляд и вижу сдвинутые брови. И вообще, все его лицо напряжено, и от этого почему-то страшно. «Мы встречаемся», — говорит Женя и берет меня за руку. Взгляд мужчины скользит на наши руки. Он щурится. «Занимайтесь этим не в моем доме», — хмыкает и стреляет в меня усмехающимся взглядом. Я вспыхиваю, но прикусываю губу, чтобы не нагрубить ему. «Нет». Еще одна ночь, и все. И я сделаю так, чтобы все прошло без эксцессов. Пойдем, Женя, — говорю парню и делаю шаг к двери. Влада, останься на пару минут. Мне надо кое о чем поговорить с тобой, — вдруг заявляет отец Лики. Женя подождет тебя в машине. Да, Женя? Видит, что я не отпускаю руку парня. Это касается Лики добавляет Николай. Едва заметно киваю Жене, чтобы подождал меня. Он прощается с хозяином дома сквозь зубы и выходит.